Сцена четырнадцатая. Гильтене шла по улице Сан-Антонио в темноте, которая рассеивала лишь свет редких фонарей. Сзади мерцал Гранд-канал. Впереди лежала рыночная площадь, где днем велась оживленная торговля. Сейчас о ней напоминал только запах подгнивших фруктов и овощей в мусорных баках, которые Гильтене едва различала за запахом собственного тела и лекарств. Похоже, влажный венецианский климат — ускорил течение ее болезни. А может, сказалась поездка в Рим, которую ей пришлось предпринять, чтобы ничто, чтобы Данте Торре, не разрушило конструкцию, которую она так усердно возводила. Услышав, что итальянский полицейский звонит сыну убитой ею женщины, к счастью, не тому сыну, по регулярно прослушиваемой ею линии, Гельтине поняла, что подпорки ее зеркального чертога начинают давать слабину, потому она и отправилась в Рим, подстегиваемой спешкой, переливчатыми голосами и блуждающими огоньками мертвых. Однако на обратном пути Гельтине, ослабев от усталости и соднящих язв, задыхаясь под густым гримом, который жег раны на ее лице, подобно кислоте, впервые в жизни задалась вопросом, не зря ли она его убила. Удастся ли ей запугать и остановить новых охотников, идущих по ее следу, так же, как она запугала, остановила и, наконец, убила тех, кто преследовал ее предыдущие двадцать лет и сделала ее той, кем она является сейчас. Или она только растравила их голод. Еще в поезде Гельтине подключилась к своим серверам с телефона и выпустила из резервуара акул, дав им цель, мишень и награду. Она не знала, сколько из них ответит на ее призыв. Акулы были непредсказуемы, и действовать им предстояло без ее прямого руководства. Очередной фактор риска, очередная неизвестная. И ведь она выросла, планируя каждый свой ход наперед, и состарилась, терпеливо дожидаясь подходящего момента, как Ерихонская роза влаги. Но теперь, когда Вильтине тенью среди теней скользила по пустынным улицам, вопросы исчезали с каждым шагом. Она готовилась сделать последний шаг — который приведет к завершению ее миссии, последний шаг до наступлению покоя, которого она никогда не знала. Гильтине подошла к ограждению отеля, перелезла через стену, спрыгнула в сад и, отключив камеру наблюдения, вошла в гостиницу через служебный вход. Пешком поднявшись на четвертый этаж, она почти беззвучно взломала магнитный замок и расположенного в конце коридора номера «Люкс» с помощью металлической пластинки – Затем она, стараясь не шуметь, вошла в комнату и положила на пол сумку, которую несла на плече. Подвыпивший мужчина, спящий в заваленной подушками кровати, душал спокойно и размеренно. Лейтенев слепую обыскала темную комнату, ища жучок, который, как она знала, был там установлен, нащупала его чувствительными подушечками пальцев и изолировала, не выключая. Потом она склонилась над мужчиной и закрыла ему рот рукой. Он резко распахнул глаза, и посмотрел на нее растерянным, расфокусированным взглядом. «У меня для тебя задание», — сказала ему Гильтине. Франческо оставалось только кивнуть.